Фотография сделана, когда семья отдыхала в Сент-Иве. Линли узнал знакомые очертания залива — серые и голубые домики на берегу, лодочки, вытащенные на берег на время отлива. «Да», — кивнула она, — «и больше ни звука». Сдерживаясь изо всех сил, женщина ожидала неизбежного удара. Молчание затянулось. Линли не прерывал его.